Травмы и заболевания связок. Повреждение связок. Повреждение связок сустава является очень распространенной травмой, нередко сочетающейся с другими повреждениями. Она возникает в случае, если нагрузка на связочный аппарат сустава превышает предел эластичности тканей. При значительном превышении этого предела может возникнуть разрыв связок. Для повреждения связок характерны острая, резкая местная боль вместе прикрепления связки а также нарушение функции конечности может также наблюдаться избыточная подвижность в суставе, например симптом выдвижного ящика при повреждении крестообразных связок коленного сустава. при значительных повреждениях может диагностироваться кровоизлияние в полость сустава гемартроз. повреждение связок необходимо дифференцировать с вывихами внутри и около суставными переломами. выделяют три степени тяжести повреждения связок. при первой степени отрываются или разрываются отдельные волокна связки. Клинически это проявляется небольшим отеком, отсутствием нарушения функции и нормальными движениями в суставе. Такое повреждение часто и неправильно называют растяжением связки. Термин «растяжение» объясняет только механизм приобретения травмы. Характер травм данного рода выражается в разрывах волокон связки и разрывах окружающих их капиллярных сосудов. При второй степени происходит частичный разрыв связки. В этом случае разрывается значительная часть волокон связки. Данное повреждение сопровождается отеком, болезненностью и нарушением функции в суставе. Однако при этом сохраняются нормальные движения и не отмечаются патологические движения в суставе. Третья степень. Это полный разрыв связки или отрыв связки от места ее прикрепления, проявляющийся патологической подвижностью, значительным отеком и функциональной несостоятельностью. Чаще всего происходит повреждение связок коленного и голеностопного суставов. Подобные травмы случаются при резких нагрузках у физически неподготовленных людей либо при превышении норм тренированности у спортсменов. При повреждении связок голеностопного сустава в качестве первой помощи накладывается тугая давящая повязка и поверх нее холод. Это помогает остановить кровотечение в местах разрыва и уменьшить отек и подвижность связки. При первой степени повреждения рекомендуется ношение давящей повязки на срок до двух недель. Через 2-3 дня от момента повреждения назначается физиотерапевтическое лечение, магнитотерапия. Аппликация азокерита, массаж. Выздоровление наступает через 2 недели. При частичном разрыве связок накладывают гипсовую лангету на срок не менее 10 дней, назначают физиотерапевтические процедуры и лечебную физкультуру. Обычно выздоровление наступает через 3 недели. При третьей степени повреждения связок голеностопного сустава, когда связка полностью повреждена, пациента необходимо госпитализировать в травматологическое отделение стационара. На сустав накладывается гипсовая повязка на срок не менее двух недель. Лечение в этом случае длится около месяца. Лечение повреждений связок коленного сустава может быть как консервативным, так и оперативным. Частичные повреждения связок коленного сустава лечат консервативно. Место повреждения обезболивают. При большом количестве крови в суставе проводят пункцию. На ногу накладывают гипсовую лангету от лодыжки до верхней трети бедра. Неполный разрыв внутренней боковой связки также лечат консервативно. При полном разрыве наружной боковой связки требуется хирургическое вмешательство, поскольку ее концы, как правило, отдаляются друг от друга и самостоятельное сращение становится невозможным. В ходе операции выполняют лансановый шов связки или пластику сухожилием. В случае отрывного перелома Костный фрагмент винтом фиксируют к малоберцовой кости. При частичных разрывах крестообразных связок коленного сустава проводится консервативное лечение путем наложения гипсовой повязки на срок не менее 5 недель. Полный разрыв связок является показанием к операции. Для доступа к суставу используют классический метод через открытый доступ или более современную методику с использованием артроскопа. Менее травматичными являются артроскопические операции. Для восстановления поврежденных крестообразных связок применяются трансплантанты из собственных тканей. Наиболее популярными трансплантантами являются аутосухожилие, кость-связка-кость и средней трети связки надколенника, сухожильное растяжение четырехглавой мышцы с одним костным блоком и аутотрансплантанты из сухожилий подколенной области. После операции по восстановлению крестообразных связок рекомендуется короткий период покоя для сустава, фиксация съемным артезом, разгрузка при ходьбе при помощи костылей 10-12 дней. После снятия швов с 12-14 дня производится восстановление движений в суставе и частичная нагрузка весом тела с постепенным плавным увеличением нагрузки до привычной. С 3-4 недели больному разрешают легкие нагрузки. Основное ограничение в этот период – отказ от занятий игровыми видами спорта – футбол, баскетбол, хоккей, теннис – до 6 месяцев после операции. Это время необходимо для полного приращения восстановительной связки. После этого срока пациент возвращается к своим привычным нагрузкам и видам деятельности.